его свидетельства и наши факты. Солженицын далее продолжает досаждать читателю своей вознёй вокруг имени предателя. Пишет, например: "Весной 1943 года повсеместное воодушевление встречало Власова в двух его пропагандистских поездках: Смоленской и Псковской". По соображениям краткости не будем касаться Смоленской поездки, остановимся только на Псковской. Тем более, что наш летописец сам уделяет ей больше внимания, поскольку мол на Псковщине особенно радушно относились к классам к формированию, у которых не было отбоя от добровольцев из местных жителей. Обо всём этом автор ведёт речь в третьем томе Архипелага. Но мы помним, что в первом он же о власовцах сообщал нечто иное. Жители оккупированных областей презирали их как немецких наёмников. Разумеется, презирали, как же иначе. Но этим их отношение к захватчикам и их пособникам далеко не исчерпывалось. На Псковщине, которая тогда входила в состав Ленинградской области, действовали 29 партизанских бригад. А наш знаток уверяет, что был такой район, в котором крестьянское население Радушно относилась к тамошней ласовской части. Та часть не грабила, не дебаширила, имела старую русскую форму, помогала в уборке урожая. В неё приходили записываться добровольцы из гражданского населения. Божицы, что у неё есть доподлинные свидетельства о таких апереточно идиллических отношениях между предателями, бесстыдно напялившими старую русскую форму и колхозниками. у миллионными соверцаниями этой форумы. Да кто ж ему выдал это свидетельство? Кто печать шлёпнул? Чья подпись внизу красуется? По обыкновению мальчок, но район однако же называет, оказывается, Пожаревицкий. Ну придётся и нам привести кое-какие свидетельства о том, что происходило в всём районе при немецкой оккупации. Комиссар 3-й Ленинградской партизанской бригады старший лейтенант А.И. Исаев и начальник политодела бригады капитан М.Л. Воскресенский в докладе от 12 июня 1943 года штабу Северо-Западного фронта о боевой деятельности партизан в числе других дел отмечали и такое событие. 11 мая 2-й полк и штаб бригады на рассвете наткнулись на цепь только что выставленных в ночь немецких гарнизонов у деревни Соснова Пожеревицкого района. Начался бой. Противник крупными силами стал окружать партизан. Отряды 2-го полка и отряд штаба бригады в течение нескольких часов вели упорный бой. Прорвали вражеское кольцо. Ловким маневром, имея только двух раненых. вышли в тыл противника. Отряды обеспечили отход штабу бригады и обозу с ранеными. Еще одно свидетельство. В ноябре 1943 года АИ Исаев и М.Л. Воскресенский в очередном донесении в штаб Северо-Западного фронта докладывали о боевых делах своей бригады. В ночь на 26 октября одновременно произвели налеты второй полк на гарнизон «Институт». Киверова-Поживеритского района, 4-й полк на гарнизон Горушка-Славковского района. Эти гарнизоны терроризировали население, жгли деревни. Оба гарнизона были разгромлены. Уже из этих примеров ясно, а их можно привести гораздо больше, что на территории Поживеритского района, как и на всей Псковщине, гремели выстрелы и взрывы, то и дело вспыхивали бои, обильно лилась кровь. Словом шла народная война против захватчиков и их пособников. На Псковской земле, как и на Брянской, долгое время существовал обширный партизанский край. Здесь на территории в 9600 квадратных километров 400 сёл и деревень жили по советскому закону. Здесь выходили наши газеты, работали местные органы власти, школы, больницы. Отсюда в марте 1942 года отправился обоз из 223 подвод с продовольствием, которые псковские и новгородские крестьяне собрали для осажденных ленинградцев. Между деревнями Жемчугова и Каменка теперь там стоит памятный обелиск. Обоз пересек линию фронта и двинулся дальше к Ленинграду. 1 июля 1943 года. Секретарь Ленинградского обкома партии М.Н. Никитин докладывает ЦК ВКПб о подпольной работе писал. Развёрнутая фашистами широкая компания по созданию русской освободительной армии во главе с изменником Власовым провалилась. После выступления Власова на митинге в Деловичах это верстах в 12:15 от Пожиревиц Владимир Бушин. Граждане высказывались будь он проклят со своей армией добровольцев. Добровольцев не нашлось за исключением единиц. Мобилизуют насильно. Многие бегут в партизаны и в леса. Поэтому немцы и Власов приказом объявляют военнопленных добровольцами, зачисляя их в свою армию. Один из перебийщиков рассказывает. Приехали в наш лагерь власовские офицеры. Выстрелили нас и объявили, что всех зачисляют в русскую освободительную армию. Кто не желает, приложили поднять руки. Поднявших руки здесь же перед строем расстреляли. Конечно, среди власовцев были и подневольные люди, мечтавшие перебежать к своим, к советским. Но костяком власовских формирований их командовали являлись изменники, которые были заодно с немцами. В этих условиях у населения не могло быть иного суммарного отношения к власовцам. как к немецким наймитам.